чувствует ца, палитрук. Впрочем, уже был, кажется. Теперь полноценный комполка. О, кажется, ищак. Теперь можно. Чаяк не хватило, потому что сержант Жданов прибыл. Запчасти Коля везёт. Снаряды 20 мм должны быть. Наилах тоже шавки стояли. Аппарат радифицирован. Предлагаю использовать вне строя. в качестве наблюдателя, источника информации и для передачи команд из земли, можно ещё разведчиком. Помолчал, пожевал губами. Взгляд постепенно погас из разгневанного соколиного в нормально человеческий. Такое чувство, слышно, как из него с шипением стравливается виртуальный воздух. Ага. Ждану пожал руку с чувством От меня принял парабеллум, трофейный. Откат нормальный. Докладываю наши новости, в том числе насчет Коврина. Оживился. Вижу, с тоской поглядывает на телефон. Доложить, ну очень хочется. В кои-то веки не о поражениях. Буркнул. Ладно, молодцы, ужинаете. До завтрака все свободны. И шмык к телефону. Почти не хоромая уже. Раны победителей. По дороге дарю фашистский кинжальчик комиссару. Доволен. Да и правда, красивая веشيчка. Пусть и ни на что путное негодная. Ладно. Одним если не врагом, то как и минимум не так, чтобы очень доброжелателем меньше. Столовый действительно Фрол. Точнее, майор Фролов. Через два выходит, звание скакнул. Комполка положено и желательно. Хотя какой из него компполка? Пайлот, конечно, супер, даже не знаю, справился бы или... Но командовать и самим собой толком не умеет. Я он уже где-то надыбал принять на грудь. В плепорции, впрочем. Естественно, собрал уже аудиторию. Вокруг величайшего истребителя всех времен и народов, то есть себя любимого. Жидов, Бобков, Харитонов, все здесь, увидев меня, буквально расцветают с уставанием и раскрытием дружеских объятий. О, Костик, и ты, Брут! Позвольте представить тот самый Костик, о котором я как раз только что рассказывал. На у нас вроде как прошел слух, что ты гробанулся. Ну, слухи о моей смерти оказались несколько преувеличенными. Похоже, здесь этот баян не отыграл ещё свою честушку. После короткой паузы дружное ржанье. Кстати, о баяне. Кто-то уже притащил его. Фрол, наверное, распорядился. Костик вспоминаю. подарок котюлеса хоть убей и не поверю что купил видно где-то на путях дорогах войны прилип к руке выбросить жалко итальянский кажется штучка весь из себя в буржуйской роскоши хром перламутр с надписью супер салативи курсивом на правом полукорпусе У меня так коллеповато слегка, но по нынешним временам вид просто шикарный. Не концертный, конечно, на 3-четёрки, пятеррядный справа, слева шести. Однако с парой всего регистров под правой руку звук сказка. Может, научиться мечтал змей. Слабо оказалось. А о костике, два лени суду гармонист. Слышал, раньше таких немало было. нотно безграмотных, но мгновенно подобрать любую мелодию, а через минуту уже и с прихотливыми вариациями собственного сочинения исполнить, так наша вам с кисточкой, самородок, блин. Фролл все ругается на Як-4, сволочная, по его мнению, машинка. Одни проблемы, в том числе вооружение, по его словам, натурально, как в попу засунутая. Тем удивительнее, что оказывается, недалеко как вчера стрелок-наблюдатель данного неудачного тварения товарищ Дьяковева уговорил таки гораздо более удачливое да, удачное тварение херра мессер Шмита. Что ж бывает, и у девушки муж умирает, и у вдовушки живёт как помница Говаривала незабвенная баб Варя. С некоторым недоумением, любуюсь на, этим вечером впервые, датова Гошу. Слегка, впрочем, именинник. Оказывается, Р-10 не зря, не веса бы раздел. Какой-то аппарат у них там был, экспериментальный. Короче, мог и в режиме, без малого киносъемки работать. Объектив, разрешение, все супер. Разведка знама отдела. Пусть даже хоть и авиа. Собственный стрелок Флоцкий ранен и оказался со сколком. Так ещё и знакомец мой недолгий, не очень добровольный почти, даритель Эвки, Антон в смысле, вызвался и вымолил буквально, чтоб вместо него слетать. Ещё и умудрившись где-то нормальную камеру нарыть в добавок у Флоцких, они запасливые. Те еще хомячки. Все и во все времена. Так вот, они всю нашу утреннюю небесную катавасию отснять умудрились. В вот два ствола. Авиационный аппарат тоже сняли и в бок высунули. Пленки с Антошей уже в Москву, спецрейсом и с истребительным эскортом. Гоши наперебой советуют крутить дырочку. Под орден, то есть. Улыбается. Я уж думал, не умеет. Безумно счастливый флотский, Прилично пьяненький уже взахлеб излагает. Чую, значит, и смертушка наша пришла, Как у Ивана с ребятами, ну, буквально за час до того. Гляжу. А Антоша бандуру свою веболок выцеливает, значит. Ну и думаю, дай-ка я напоследок поснимаю хоть для души. Значит, вспомню, значит, как на mosфильме бывало, вытаскивает, значит, дуру свою из кранштейна, опирает её тот же кранштейн, чтобы, значит, вибрация не передавалась. А те заходят уже. Мне это с трансфокатором видно всё, ну прямо, как вот вас здесь и В который раз уже, наверное, я, но его не перебиваю, типа: "А вы повторяете? Повторяете?" Первые наблюдаю столько счастливых лиц ещё и наступление наконец-то да если бы они знали как всё это на самом деле должно было быть и как наверняка ещё будет впрочем не поверили бы как ворогу народа с детства взращенный на этом малой кровью до да на чужой территории Ладно, сыграем, однако. Передав руль с правилами страбянувшимися душе костику, влетаем мыслями в будущее, которое прошлое для меня